Детей у Катбуши нет, у Николаса плохая наследственность, а его жена занята собственной карьерой. Попрошайничаем мы вот как. Мы всегда обращаемся к женщинам нашего возраста и того круга, к которому от рождения принадлежала Додо. Предпочитаем утомленных на вид женщин с большими хозяйственными сумками. Найти их несложно. Мы встаем у дверей дорогого универмага, типа эксклюзив. Когда я была маленькой,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 К одному из домов подъехала машина. Вышел шофер и открыл заднюю дверь. Из автомобиля вылез высокий, смуглый мужчина. В руках он держал огромный букет темно-красных роз. «Это Ник!» — сказала Додо. «Похоже, он дочисто обобрал цветочный магазин Интерфлора». Тихо урча машина отъехала, и Додо подбежала к брату. «Ник!» Он отскочил от нее и с трудом всунул ключ в скважину на блестящей черной двери.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 «Ублюдок, сука!» К нам вышла высокая худая женщина в шуршащем платье. «Нек, это ты, Нек? Что это у тебя?» «Привет, Кэро! Додо, отвали! Отвали, Додо!» «Ах, Додо, неужели это ты, дорогая?» «Да, это Додо, чтоб ее явилось нам все испортить!» «Ах, да, эти цветы для тебя, дорогая! С днем рождения!» Спасибо. «До-до, как ты прекрасно выглядишь! Ты по-прежнему живешь среди подонков?» «Входи и закрой дверь». «Это кто? Подруга?» «Да, подруга. Мы в одной коробке живем. Я зову ее Яффа, в честь этого сорта апельсинов, из-за цвета волос». «Здравствуйте, Яффа. Меня зовут Кэролайн. Вы, полагаю, уже познакомились с моим мужем». Мы втиснулись в крошечную прихожую. В конце коридора слегка приоткрылась дверь. Мне были видны сверкающая люстра, свечи, серебро, крахмальная скатерть и половина платья, открывавшего плечи. Слышались голоса с безупречным выговором и довольный смех. До меня долетел запах еды, горящих углей и цветов. Звуки классической музыки напоминали о радиопередаче «Любимые мелодии семьи» и о телеведущем Клифе Митчеллморе.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 «Кэролайн сказала, что вы теперь вполне здоровы». «О, вполне. Вы жутко выглядите, Поджер». «Это все новая должность. Ваш братец виноват. Если бы он тогда не влип, я и сейчас еще дремал бы у себя в Рибе. «Да, мне жаль, что тебе пришлось уйти с работы, Ник», — сказала Додо. Тем временем мы уже шли к сверкающей огнями комнате. «Сам виноват, идиот!» — сказал Ник. — зачем было таскать документы отдела Ми-5 в бар у Граучо. Ми-5 — секретная служба, служба безопасности. — Беда не в том, сынок. Глупо было оставлять их там. Вот на них и наткнулся Ян Хислоп. Ян Хислоп — редактор журнала Private Eye. Все долго и весело смеялись, и мы вошли в столовую. «До-до!» — вскричали одновременно четыре хорошо одетых человека.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 Она велела мне побыстрее выбрать, что приглянется. Тем временем ванна уже полнилась душистой пеной. Я выбрала вечернее без бретелей платье из зеленого атласа с жестко накрахмаленной юбкой в оборках и дюжиной тюлевых нижних юбок. У каждой был свой оттенок зеленого, как у графств на карте Исландии. «Сколько тебе лет?» — спросила Кэролайн, когда я, вымывшись и одевшись, расчесывала волосы. «Сорок».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 «Любую. Надо ведь жену порадовать», — думает он. «Надо ей привезти подарочек». Она внимательно взглянула мне в лицо. «Вы не пользуетесь замазкой?» «Извиняюсь». «Косметика». «Никакой косметики?» «Нет». ни хрена же! Вы хотите сказать, у вас просто такое лицо?» «Да». Кэролайн вывела меня из комнаты. Мы стали спускаться по лестнице. Она положила белую руку мне на плечо. «Кстати, Яффа, не обижайтесь, но никогда, никогда не говорите «извиняюсь». «Извиняюсь?» — говорят торгаши в Бирмингемских бистро. На лестнице к нам подошла Дудо. Она тоже преобразилась, как и я. Черные волосы, зачесаны назад и стянуты в узел. На ней бархатное платье с открытой спиной. Шея чистая. Кэролайн выразила неодобрение. «Опять черное, Додо!» «Ах, ну не могу же я надеть цветное, Кэролайн! Я еще отнюдь не настолько счастлива!» «Пора тебе успокоиться по поводу Джеффа, Додо. Уже три года, как он гниет в гробу!» «Пойдем завтра навестим Джеффа», — обратилась ко мне Додо. «Завтра ведь воскресенье?» «И отнесем Джеффу цветов!» «Завтра брат прилетает. Я хочу его встретить», — сказала я. «Успеем и то, и другое!»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 — Видишь, Додо, министр со мной согласен. Кэролайн перемещалась вокруг стола, снимая гостей фотоаппаратом Полароид. Поджер притянул мою голову к себе и небрежно положил руку на мое голое плечо. Его указательный палец находился в четверти дюйма от моей левой груди. Во время вспышки он приоткрыл рот, изображая непринужденную дружескую беседу. Очевидно, он привык, что его фотографируют, и безошибочно угадывал, когда нажмут на затвор. В двенадцать часов Кэролайн объявила конец своего дня рождения и начало моего. Все дружно пропели «С днём рождения вас! С днём рождения вас! С днём рождения, милая Яфа! С днём рождения вас!»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 Мы пошли наверх переодеться, но Кэролайн поднялась следом и сказала мне, «Оставь зеленое платье себе, глупая северная простофиля! Неужели ты думаешь, я надену его после того, как в нем побывало твое мерзкое, потное, пролетарское тело?» Додо схватила Кэролайн за пальцы и с силой выгнула их назад. Кэролайн завизжала, как школьница. Прыгая через две ступени, примчался Ник. Он подскочил к жене,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 Мы затолкали все в багажник большой черной машины, потом устроились поудобнее на заднем сиденье. Машина двинулась. «Водитель, зажгите, пожалуйста, свет в салоне!» «Смотри, Яфа, что я скоммуниздила с обеденного стола!» Додо показала мне фотографию, на которой я, на вид почти голая, сижу рядом со знаменитым политическим деятелем, а он с совершенно беспутным выражением на лице лапает меня за левую грудь.